В окнах было синим, А на дворе уже беловато. И вставал, и расходился туман. Да, расходился туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, Косматые лапы, безлунный, темный, А потом а потом предрассветный снег. А потом предрассветный снег. За городом в далях маковки синих Усеянных сусальными звездами церквей И не потухающий до рассвета Приходящего с московского берега Днепра В бездонной высоте над городом Владимирский крест. Владимирский крест К утру он потух И потухли огни над землей Но день особенно не разгорался Обещал быть серым С непроницаемой завесой Не очень высоко над Украиной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 Козырю минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекладывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор.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 жестоким и скучным. «Анути, скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат, дай по коням!» – произнес козырь и протянул хрустнув ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал стройполковника козыря Собелюк на 400. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под козырем гнедой пятвершковый жеребец. Козырь чаю не терпел, и всему на свете предпочитал утром глоток водки, царскую. Не было ее четыре года, а при Гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам козыря веселым пламенем. Прошла водка и предам из манерок, взятых еще со складов Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет. Каев, каев, каев, А в пятом ряду рванули басы Засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапора Закачались пик И тряслись черные шлыки гробового цвета С позументом и гробовыми кистями Хрустел снег под тысячью кованых копыток Ударил радостный Тарбан. «Так его! Нажурысь, хлопцы!» – одобрительно сказал тот И завился винтом соловей по снежным украинским полям. Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана и по всем дорогам зачернело зашевелилась, захрустела. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты.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 кованые боты уминали снег от силы начали чернеть белые пути к городу слава, слава! кричала проходящая пехота жёлто-лакитному прапору гукал гай перелесками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 Нет, никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Свиняли штабные телефоны, но, правда, все реже и реже и реже. Реже. реже. Что у вас делается? Пошлите патроны полковнику Степанову! Иванову! Антону! Антону! Антон Антон, Антон, Антон, мы, братцы, что-то ни черта не у нас не происходит. выходит. А, как материк стынул на дом. Всё реже и реже, от полудня уже совсем рёв. Кругом города то здесь, то там закипит грохот, потом прервётся, но город ещё в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью похожий на обычную. Магазины были открыты и торговали,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 кто? Что ж вы, Добродие, не знаете? Это полковник Балбатун. Да, Балбату. Балбату. вот тебе и взбунтовался против петлюр. Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Тарапца, решил несколько ускорить события. И вошел в город, и пошел. Пошел по улице Балбатун и шел беспрепятственно до самого военного училища во все переулки, высылая конные разведки. И напоролся Балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь батуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Балбатуна в первой сотне убила казака Буценко, пятерых ранила и двум лошадям перебила ноги. Балбатун несколько задержался,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 Напротив, в глазах их читалась явственная слава Холмы Печерска. Поехала, а Колесина на дрожках Балбатун, великий князь Михаил Александрович Наоборот, Балбатун, Балбатун великий, князь великий князь Николай Николаевич Балбатун, Балбатун, просто, просто Балбатун. Балбатун Будет, Будет еврейский, еврейский погром, погром. Наоборот, наоборот, они с, с красными, красными бантами, бантами. Бегите-ка лучше домой Балбатун против Петлюры Наоборот, наоборот он, он за большевиков всем наоборот, наоборот он, он за царя Только без офицеров, офицеров. Гетман, Гетман бежал Неужели? Неужели? Неужели?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 «Нач снабжение генерал-майор Илларионов, адъютант, поручик Лещинский». Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин полусмазку для орудий. «Боже, сотвори чудо!» «Пан Сотник, це тот документ, позвольте». «Нет, тот!» – дьявольски усмехнувшись, молвил Голоньба. «Не журись, сами грамотны, прочитаем!» «Боже!» Сотвори, сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев. Все берите. Но только дайте жизнь. Дай Шмайсруэль. Не дал Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Голанбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.